Я увлеченно писал, и другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та прежняя, философская, скоплялась из отщепенчества. Я дрожал за целость моего труда. Нынешний я не стирал солидарности ради, симпатизируя щебню гиссонской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блистал давно не мытый чайный стакан.